восьмая. Маша вышла на дорогу злая как черт, на которого плеснули святой водой. Больше всего она злилась на себя и на этот ненормальный мир. А еще ей было очень стыдно. Она даже думать не хотела о том, что сказал бы отец, если бы узнал, как позорно она сбежала, даже не попытавшись помочь людям. Щеки девушки горели злости и стыда, когда она шла навстречу новой угрозе. Дистанция до противника около двухсот метров. Прикинула Маша, проверяя прицел автомата. С такой дистанции она стреляла по ростовой фигуре, когда папа брал ее на стрельбы. Тогда девушка стреляла короткими очередями и даже попадала, но это с другим оружием. У автомата, который она держалась сейчас при стрельбе очередями, сильно уводила ствол вверх и вправо. Если она сейчас выстрелит и не промахнется, то на такой дистанции первая пуля попадет в середину груди, вторая в плечо или ключицу, а третья пролетит мимо. Если прицел будет неточным, существо может отделаться легким ранением или просто испугом, Маша решила подпустить противника поближе и просчиталась. Когда она только начинала целиться, бежавшее впереди существо начало качать маятник, метаться из стороны в сторону. Девушка дала короткую очередь и промахнулась. Зато один из отставших неожиданно для стрелка растянулся на асфальте, словив шальную пулю. Второй очередью она, кажется, задела плечо существа. Оставив его на потом, Маша принесла огонь на сладкую парочку горил переростков, лишь немного отстававших от лидера и бежавших ровно. Две короткие очереди, и гориллы пропахали мордами асфальт. Девушка не знала, действует ли ее удар на этих существ, но решила попробовать. «Меня здесь нет», — сказала она про себя с внутренним усилием, которое трудно описать тому, кто ничего подобного не испытывал. Потеряв из виду стрелка, существо перестало скакать по дороге и нарвалось на очередь, не добежав до невидимой Маши с полсотни метров. Здоровенная помесь гориллы с крокодилом дернулась, но не упала. Девушка тут же добавила ему еще две очереди. Живучее чудовище сделало два замедленных шага, пала на колени, потом на четвереньке, резко вытянулась и задергала ногами. Девушка быстро расстреляла двоих оставшихся, затем передвинула флажок на огонь одиночными и проконтролировала монстра, выстрелив в макушку. Маша вернулась к автобусу с мрачным лицом. Первым делом она залезла в салон и сменила магазин в автомате. В извлеченном рожке осталось два патрона. Девушка выщукнула их на сиденье и положила рядом пустой магазин. «Слышь, ведьма!» Обратился к Маше жердей когда она спустилась по лестинке. «Надо отсюда валить! но шумела ты сильно! Скоро сюда мертвяки со всей круги сбегутся!» «Сейчас разъедемся!» — обещала девушка. «Остались вопросы!» «Давай быстрее!» — нервно поторопил ее враг. «Здесь есть нормальные люди?» — спросила его Маша. «А мы те что, ненормальные?» — обиделся Шнурок. «В этом мире есть люди, которые не ловят иммунных для внешников?» Переформулировала вопрос девушка. «К западу от внешки есть нормальные стабы и нормальные люди», ответил зажудяя Жаба и, предвосхищая вопрос девушки, продолжил. «Стаб – это стабильный кластер, он не перезагружается. Поселения иммунных на таких кластерах тоже называют стабами». «Как нам добраться до нормального стаба?» – спросила Маша. «Тебе надо ехать на запад и искать самой», – ответил Жаба, разводя руками. «Никто из нас тебе дорогу не подскажет, дальше вашего города мы не ездили». «Мы сейчас на Внешке?» – уточнила девушка, пытаясь разобраться в местной географии. Собеседники молча покивали. «Что такое Внешка? Это район, область, регион?» – спросила она. «Внешка – это неровная полоса шириной в полсотни километров, плюс-минус две сотни», – начала объяснять Джаба. «Она тянется с севера на юг через весь Улей. К востоку от Внешки сплошная чернота. Называется это дерьмо-удавка. К западу тоже есть пятна черноты, но их немного». «Заблюдешь на черноту, и тебя вштырят круче, чем от спека. Если не выползешь с черноты, помрешь. К западу от внешки есть стабы иммунных, которые не задут тебя внешником. Но будь осторожна, стабы бывают разные, можешь нарваться на гнилой стаб. В беспредельных стабах вам лучше не появляться, особенно твоей голубоглазой подружки. А отсюда до западной границы внешки далеко? Сколько километров?» Поинтересовалась Маша. «Точно не скажу», — ответил жаба, покачав головой. «Километров сто пятьдесят, наверное». «Что скажешь, Журдей? спросил он, повернувшись к товарищу. Да, где -то «Так, где-то так», — согласно покивал жердяй и обратился к Маше. «Слушай, ведьма, кончай уже свои вопросы. Сваливать отсюда надо. В тебе дадут брошюрку для новичков. В ней все про улей написано». «Ладно», — махнула рукой девушка. Последний вопросы, разбегаемся. Кого я сейчас постреляла, кроме зараженных? Здесь еще и чудовища водятся?» «Так это и есть Ответил жердяя удивленно. «Те, что похожи на киношных зомби, это пустыши. А дальше они вырастают до бегунов, лотерейщиков, топтунов, кусачей, руберов и элиты. В брошюрке все про них прочтешь». «А ты ведьма крутая!» Восхитился жаба. «Кусача завалила!» «Я чуть портки не обмочил, когда увидел, что ты куда-то исчезла, а на нас кусач несется. И тут раз ты снова на месте, стреляешь, кусач падает. Когда будешь его потрошить, смотри антарь не выбрось!» Это макароны такие желтые, из них шпек делают. Стойби продаж. Еще там горох будет, им дры разбивают. Про дры и горох из брошюрки узнаешь. А сейчас уже давай, отпускай нас. Погоди, Маша подняла ладонь. Ты сказал продаж, а какая здесь валюта, или что тут у вас вместо денег? Спараны наша валюта, они у нас вместо денег. Быстро ответил жаба и перешел к насущному вопросу. Что ты нам отдашь? Ты ж не отпустишь нас голым задом и без живчика. У вас во фляжках живчик? уточнила девушка. Враги покивали. «Отдам вам один ремень с ножом, клевцом и фляжкой», озвучила Маша свое решение. «Тут ехать всего ничего. Дорога отличная, машина хорошая. И даль в пол и через 20 минут, поворот направо, дальше через поля. По дороге сюда израженных зараженных не видела. Доедете нормально. Вы же не думали, что я автомата вам верну».